Управление состоянием компании Управленческий баланс Самый главный отчет, который показывает текущее состояние компании – управленческий баланс. В управленческом балансе видно, что мы имеем на текущий момент – активы, кому сколько должны – пассивы. Управленческий баланс составляется на конкретную дату, а не за период. Выглядит похожим на бухгалтерский баланс, только данные в нем управленческие. Образец управленческого баланса смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Итого активов всегда равно итого пассивов. Это означает, что баланс сошелся. Состав статей управленческого баланса. В активах учитываем. Первое. Основные средства. Это имущество стоимостью более установленного лимита и сроком службы более года. Лимит стоимости предприятия устанавливается самостоятельно. В бухгалтерском учете лимит составляет 100 тысяч рублей. Можно оставить его же, а можно утвердить свой. Второе. Нематериальные активы. Это все исключительные права, принадлежащие вашей компании. ПО, ноу-хау, разработки. Не лицензии и доступы, а именно ваша собственность. К нематериальным активам также относится зарегистрированный товарный знак. Третье. Запасы. Это и товары, и производственные запасы. Материалы, незавершенное производство, готовая продукция. Четвертое. Займы и кредиты. Те, которые мы выдали другим компаниям или физлицам. Пятое. Дебиторская задолженность – то, что нам должны. Здесь и авансы, которые мы уплатили поставщикам, а они не отгрузили еще товар или услугу, значит, должны нам денег. И переплата по налогам, значит, налоговая нам должна. И подотчетные авансы – здесь нам должен подотчетник. Шестое. Деньги на расчетных счетах, в кассе, в пути, например, у эквайринга или посредника. В пассивах учитываем. Первое. Капитал. Здесь пишем размер уставного капитала. Второе. Нераспределенная прибыль. Указываем размер прибыли, которую еще не потратили за все годы существования компании. Третье. Фонды. Это наши копилки. Подробнее мы изучили этот момент в разделе создания фондов. Четвертое. Кредиторская задолженность. То, что мы должны. Это и кредиты полученные, и наши долги поставщикам, и незакрытые авансы от наших покупателей, долги по зарплате, начисленные налоги, по которым не подошел срок уплаты, долги под отчетником. Как составить управленческий баланс? Пошаговая инструкция. Первое. Определите, на какую дату составляете управленческий баланс. Обычно это последняя дата месяца, квартала или года. Второе. Соберите все данные и внесите в таблицу. Возможно, каких-то данных у вас нет, или они на другую дату. Вписывайте то, что есть, и вписывайте на самую близкую дату. Третье. Сумма активов должна равняться сумме пассивов и капитала. Если все сошлось, вы молодец. Если нет, где-то ошибка, проверьте, все ли учли. Баланс должен сходиться. Я увидела, что в балансе не сходятся активы и пассивы, не сильно всего на 6 тысяч рублей. Так бывает, если не учитывать все расходы или записывать их не на те даты, поэтому вначале мы не придали этому значения. Но в следующий месяц баланс не сошелся аж на 108 тысяч рублей, а потом почти на миллион из интернета. В системе бухгалтерского учета, которая основана на двойной записи, ситуация «не сошелся баланс» технически невозможна. Если где-то потерялся расход, то будет висеть уплаченный незакрытый аванс, а значит, лишняя задолженность поставщиков перед вашей компанией. Если записать расход не на ту дату, баланс все равно сойдется в нормальной учетной программе. А вот если учет вести в Excel и баланс собирать вручную в соседней табличке, не мудрено потерять и 108 тысяч, и миллион. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Это закон сохранения вещества, который сформулировал Михаил Васильевич Ломоносов 16 июля 1748 года в письме математику Леонарду Эйлеру. Если где-то убыло... Значит, где-то прибыло – это же и принцип двойной записи в бухгалтерском учете. Убыло по кредиту, прибыло по дебету. И каждое такое изменение отражается как слева, так и справа баланса, как бухгалтерского, так и управленческого. Если баланс не сошелся на 6 тысяч рублей, то где-то может быть две ошибки – на 60 тысяч рублей в активе и на 54 тысячи рублей в пассиве. Если баланс не сошелся на миллион, могут быть две ошибки – на 10 миллионов в активе и на 9 миллионов в пассиве. Можно ли нормально управлять компанией, когда у тебя в финансах ошибки на 20 миллионов, а на 200 миллионов? Если баланс не сошелся, что возможно только при ручном формировании отчета. Определите, где не хватает суммы – в активе или в пассиве. Добавьте в отчет, в актив или пассив строку «Техническая ошибка». В строку «Техническая ошибка» внесите недостающую сумму. Это не очень красиво, зато понятно и честно. Вы будете видеть динамику ваших технических ошибок и предпринимать действия к их уменьшению. Как исправлять ошибку «Не сошелся баланс»? Первое. Проверить все регистры таблички, по которым строится баланс. Все ли они основаны на методе двойной записи? Если какие-то регистры плоские, то есть фиксируются только накопление этот участок стоит перевести на двухмерную запись прибыла-убыла. Второе. Провести инвентаризацию всех активов, прямой поштучный пересчет всех материальных запасов. Третье. Провести инвентаризацию всех задолженностей. Заодно с юристами обсудить, какие уже пора взыскивать. Четвертое. Перепроверить и скорректировать сумму нераспределенной прибыли. А самое эффективное. Автоматизировать управленческий учет. Тогда баланс будет считаться автоматически и подобных проблем не будет. Как анализировать управленческий баланс? Перед тем, как анализировать баланс, вспомните, что баланс всегда делается на конкретную дату. Иногда возникают такие ситуации, когда в конкретную дату по цифрам происходит всплеск. Вернулись деньги с депозита, только что оплатили поставщику крупную партию товара, начислили зарплату и налоги, а день уплаты — через неделю. Поэтому в идеале балансовые показатели нужно анализировать в динамике, в идеале — помесячно. Тогда те же балансовые показатели у вас будут в виде графиков. И сразу станет понятно, это всегда на руках такая большая денежная масса лежит без дела, или это разовая точечная ситуация. Только управленческий баланс даст ответ на следующие вопросы. Первый. Сколько заработал бизнес? И есть ли у вас на счетах деньги, чтобы забрать заработанное? Ни ОПИУ, ни ОДДС не дадут ответа на этот вопрос. ОПИУ скажет, сколько вы заработали прибыли за текущий год, часть статьи – нераспределенная прибыль, но не учтет прибыль прошлых лет и выплаченные дивиденды за этот год из собранной прибыли. ОДДС скажет, сколько денег на счетах и в кассах, статья на счетах и в кассах, и только баланс сводит их воедино. В балансе показывается прибыль, накопившаяся с момента основания компании, но не потраченная на дивиденды и другие цели. А вдруг в прошлые годы у вас был убыток? Второе. Прибыль есть, а денег нет. Где мои деньги? Самый частый вопрос предпринимателей. Именно баланс покажет, где деньги. Если их нет в строчке «денежные средства», тогда они выше либо в дебиторке, либо в запасах, либо в основных средствах и НМА. Третье. Кому и сколько вы должны. Большинство предпринимателей малого бизнеса не ведет учет долгов. Ведут кусочно менеджеры в табличках, но общая картина по долгам не видна. Один мой менти думал, что клиенты ему должны 3-5 миллионов рублей. Каково было его удивление, когда он увидел управленческий баланс и узнал, что клиенты ему должны 35 миллионов рублей. Четвертое. Куда уйдут ваши деньги в ближайшее время? Почему предприниматели попадают в кассовый разрыв? А потому что забирают деньги со счета, когда там много. Продвинутые предприниматели смотрят также на сумму нераспределенной прибыли и забирают меньше, а грамотные предприниматели учитывают еще и кредиторскую задолженность, которая требует погашения в ближайшее время. Вот с таким подходом кассового разрыва не будет. Но, возможно, придется положить чуть меньше себе в карман. Некоторым это очень не нравится. Пример. Марк IT and Digital агентства войти в IT. Управленческий баланс IT-компании Марка смотрите в PDF-приложении. Выводы. Первое. Бизнес прибыльный. Заработали и не распределили 536 тысяч рублей. Вся сумма прибыли обеспечена деньгами на счетах. Марк может спокойно забрать себе 530 тысяч рублей, не рискуя попасть в кассовый разрыв. Второе. Высокая ликвидность баланса. Наличие 3 миллионов 100 тысяч на счетах позволит гибко управлять бизнесом, не боясь кассовых разрывов или несостоятельности банкротства. Третье. Клиенты платят вперед. 2 миллиона 400 тысяч рублей авансов от покупателей – признак доверия и устойчивого спроса. 4. Финансовая устойчивость умеренная, доля собственного капитала – 19%. Остальное – обязательства, но без банковских кредитов. 5. Высокая кредиторка. По налогам, зарплате и клиентским авансам. Нужно следить, чтобы обязательства были вовремя закрыты и не превратились в проблемные. Шестое. Риски. У нашего предпринимателя 3 миллиона 100 тысяч. Есть большой соблазн забрать их все себе или хотя бы в пределах нераспределенной прибыли – 536 тысяч. Но долгов у него 3 миллиона 200 тысяч, поэтому, чтобы не попасть в кассовый разрыв и не потерять репутацию, стоит заняться управлением кредиторской задолженностью. Выяснить, сколько кредиторки и когда потребуют к уплате. Об управлении долгами мы с вами поговорим в следующих разделах. Промпт для анализа управленческого баланса. Проанализируй управленческий баланс, сделай выводы, пиши простым языком. Нота Бенна. Баланс загрузите картинкой или таблицей. Ликвидность. Ликвидность ⁇ это способность актива быстро превратиться в деньги. А коэффициент ликвидности ⁇ это способность компании быстро расплатиться с долгами. Показатель считается по данным управленческого баланса. Есть три показателя ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности равен Деньги плюс ликвидные ценные бумаги разделить на краткосрочную кредиторскую задолженность. Мы должны. Абсолютная ликвидность покажет, как быстро компания может загасить предъявленные требования кредиторов своими живыми деньгами. В российской действительности некоторые ценные бумаги стали неликвидны или вообще заморожены. Включайте в числитель стоимость ценных бумаг только если сможете их продать в ближайший рабочий день. Норма 0,2-0,5 показывает, что минимум 20% срочных обязательств должны быть покрыты денежными средствами. Если ваш показатель ниже минимального, бейте тревогу. Коэффициент быстрой ликвидности равен деньги плюс краткосрочная дебиторская задолженность нам должны разделить на краткосрочную кредиторскую задолженность мы должны. Быстрая ликвидность покажет, насколько компания способна расплатиться с долгами, если привлечет к погашению не только живые деньги, но и истребует с должников их долги. Норма 1.2. Показывает, какая часть долгов может быть погашена в короткие сроки за счет денежных средств, поступлений от дебиторов и краткосрочных ценных бумаг. Коэффициент текущей ликвидности равен оборотные активы, деньги, долги и запасы разделить на краткосрочную кредиторскую задолженность. Мы должны. Текущая ликвидность даст понимание, насколько компания платежеспособна, если начнет распродавать товары и прочие запасы. Норма – от единицы до двух половиной. Нормы показателей ликвидности могут отличаться в разных отраслях. Малому бизнесу стоит считать как минимум коэффициент быстрой ликвидности, нещадно убирая из числителя безнадежные долги дебиторов. Пример. Марк, ITN Digital агентство войти в IT. Давайте проанализируем ликвидность IT-компании Марка. Его управленческий баланс мы уже видели. Я поручила сделать расчеты нейросети, а потом проверила за ней. Вот что получилось. Первое: абсолютная ликвидность. Коэффициент абсолютной ликвидности равен деньги, разделенные на кредиторку. Денежные средства 3125 рублей, краткосрочные обязательства 3268 рублей, коэффициент абсолютной ликвидности равен 3125 разделить на 3268 приблизительно равен 0,96. Норма 0,2-0,5. У компании очень высокий уровень. Почти все долги можно погасить деньгами. Второе. Быстрая ликвидность. Коэффициент быстрой ликвидности равен деньги плюс дебиторка разделить на кредиторку. Быстрые активы. 3125 денежные средства плюс 189 дебиторка равно 3314 рублей. Краткосрочные обязательства. 3268 рублей. Коэффициент быстрой ликвидности равен 3314 разделить на 3268 приблизительно равно 0,1. Норма больше единицы. Показатель в норме, но без запаса прочности. Третье. Текущая ликвидность. Коэффициент текущей ликвидности равен оборотные активы разделить на кредиторку. Оборотные активы. 3125 денежные средства плюс 189 дебиторка равно 3314 рублей. Краткосрочные обязательства 3268 рублей. Коэффициент текущей ликвидности равен 3314. Разделить на 3268 приблизительно равен 1,1. Норма больше 1. Текущая ликвидность равна быстрой ликвидности. Результат у марка в пределах нормы. Обязательства покрываются активами. Вывод. У компании ликвидность на хорошем уровне. Все коэффициенты выше или около нормативных значений. Особо сильная сторона – большой объем денежных средств. Это говорит о высокой способности оперативно закрывать обязательства и о грамотном управлении денежными потоками. Однако структура пассивов основана на больших авансах от клиентов. Важно следить за балансом обязательств и собственных средств. От себя добавлю, что такие показатели характерны для IT-компаний. У них либо нет, либо почти нет товаров и других запасов, поэтому текущая и быстрая ликвидность как будто бы невысоки. А вот абсолютная ликвидность – прекрасная, компания в любой момент может погасить требования кредиторов. При этом важно следить, чтобы средства работали, а не лежали мертвым грузом на счетах. Промпт для расчета ликвидности. Посчитай коэффициенты ликвидности, сделай выводы, пиши простым языком. Нота Нотабене. Баланс загрузите картинкой или таблицей. Дашборд руководителя. Дашборд руководителя — это панель или отчет, который помогут быстро понять, как идут дела у компании. Дашборд настраивается под потребности каждого руководителя индивидуально. Именно руководитель определяет, что именно он хочет увидеть на приборной панели. Дашборд собирает все важные данные в одном месте и показывает их так, чтобы вы могли быстро сориентироваться, бизнес растет или пора что-то исправлять. Дашборд может быть оперативный, ежедневный, еженедельный, ежемесячный, квартальный и годовой. Давайте посмотрим, какие показатели можно разместить на дашборде и с какой периодичностью я предложу универсальные наборы, из которых вы выберете подходящее именно вам. Визуализацию дашборда смотрите в PDF-приложении. Пример дашборда. Первое. Остатки денежных средств на счетах и в кассе. Второе. Выручка за день и ее сравнение с планом. Третье. Количество новых заявок лидов. Четвертое. Количество продаж сделок за день. Пятое – средний чек продажи. Шестое – возвратов за день. Седьмое – размер дебиторской и кредиторской задолженности и динамика роста падения. Ежемесячные метрики. Первое – показатели прибыльности. Маржинальная, воловая, операционная и беда – чистая прибыль. Второе – сравнение плановых и фактических данных по выручке и расходам. Третье. Размер и динамика задолженностей, дебиторской и кредиторской. Четвертое. Производственные показатели, объем производства, размер запасов. Пятое. Анализ рентабельности проектов, подразделений или направлений. Шестое. Расходы на маркетинг и их эффективность. Седьмое. Уровень текучести персонала. Ежеквартальные метрики. Первое. Анализ трендов изменение доходов расходов прибыли второе финансовые коэффициенты оборачиваемость активов маржинальность рентабельность капитала третье доля постоянных и переменных расходов в общей структуре затрат четвертое уровень выполнения стратегических целей квартала Пятое. оценка эффективности маркетинговых и рекламных кампаний шестое средняя скорость закрытия сделок или заказов Седьмое. Рентабельность по продуктовым линейкам или направлениям. Ежегодные метрики. Первое. Итоговый анализ выполнения годового плана по доходам, расходам и прибыли. Второе. Стратегические и финансовые показатели. Рентабельность активов, собственного капитала. Третье. Сравнение годовых трендов по всем ключевым показателям. 4. Итоговый баланс компании. Активы, пассивы, капитал. Пятое анализ доли рынка и конкурентоспособности компании. Я прошу финансиста готовить мне метрики один раз в месяц и присылать мне в чат нашей корпоративной системы. Дашборд моей компании выглядит так. Финансовые данные за февраль 2025 года. Выручка нарастающим итогом. План, факт, процент. Выручка за месяц. План, факт, процент. Затраты на маркетинг процент от выручки, свободный денежный поток, остаток денег по счетам, чистая прибыль за месяц, чистая прибыль нарастающим итогом за текущий год, нераспределенная прибыль, рентабельность, маржинальная воловая, операционная чистая. Какие отчеты нужно смотреть и анализировать руководителю? Три ключевых финансовых отчета, так называемая золотая тройка отчетов, ОДДС, ОПИУ, Баланс. Вместе они дадут правильную комплексную картину происходящего в компании. К этому моменту вам уже знакомы все три отчеты. Отчет о движении денежных средств. Cash Flow Statement. Первое. Отвечает на вопрос, что происходит с живыми деньгами, а не только с прибылью на бумаге. Второе. Фиксирует поступления и траты денежных средств за период. Третье. Делится на три блока. Операционная деятельность – основная деятельность компании, инвестиционная деятельность, покупка, продажа активов и финансовая деятельность – займы, выплаты дивидендов. Подробнее об отчете о движении денежных средств мы узнали в разделе «Управление деньгами». Образец отчета о движении денежных средств смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Отчет о прибылях и убытках. P&L – Profit and Loss Statement, ОПИУ. Первое. Показывает, как компания зарабатывает деньги. Это финансовая траектория бизнеса, которая показывает, прибыльна ли деятельность компании. Второе. Фиксирует, сколько компания заработала выручки и какие имела расходы за определенный период. Третье. Ключевые показатели. Выручка, маржинальная прибыль, воловая прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль, рентабельность выручки по всем видам прибыли. Подробнее об отчете ОПИУ мы узнали в разделе «Управление прибылью». Образец отчета о прибылях и убытках смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Управленческий баланс. Первое. Управленческий баланс отражает реальное финансовое состояние компании на определенную дату. Второе. Две основные части отчета — активы, то, что принадлежит компании, пассивы, обязательства компании. Третье. Помогает понять, насколько компания устойчива и готова к финансовым вызовам. Образец управленческого баланса смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Эти три отчета взаимосвязаны и дополняют друг друга. На практике каждый собственник и руководитель имеет свои предпочтения. Мой знакомый, владелец сети ресторанов, предпочитает ОДДС. Его быстро собирать, а управление осуществляет по свободному денежному потоку. Я предпочитаю ОПИУ. Мне нравится понимать, сколько я заработала. А один из моих клиентов, рекламное агентство, управляет по балансу. Он хочет понимать, сколько денег на счете точно принадлежит ему, а сколько придется отдать и куда.